Авилов, отключив станцию, закашлял. Впрочем, не он один, но и Базанов, и Валеевич, и Тимнев, и врач Заврагин облако дыма и пыли прошло внутрь КНП. Командир группы вызвал на связь командира батальона. Ответил начальник штаба: "Слушаю. Второй за слона. Второй. Первый повёз раненых. Почему он «Командир должен оставаться на позициях?» «Это не мое решение, ладно». «Значит, сейчас ты первый. Доложи обстановку на позициях батальона». «Ждем прямой атаки. Разрозненные отряды боевиков не далее 500 метров от позиций. Град, что отстрелялся, отошел к низине. На перезаряжание, если есть чем. С ним решим вопрос». Из техники у духов остался танк Т-72, БМП, БТР и ещё максимум десятка 2 пикапов с пулемётами, один с зушкой. Так что неповреждённые бронетранспортёры рассредоточь по всей линии обороны двух рот, один рядом с КНП. И всё же гроза. Не могу не сказать. Вы мне надоели. Я что, мальчик, чтобы учить меня элементарным вещам? Разберусь с батальоном как-нибудь без вас. Что-то от вашей группы толку не так много. А по-твоему, мы должны тут за вас держать оборону? Не выдержал Явилов. Ты капитан, землю свою защищаешь. Так стой на смерть, если считаешь себя патриотом, а в нашу работу. Капитан Джерап Малюф прервал российского подполковника Извините, погорячился. Связь прекращаю, работаю. Малюф отключил станцию. Заместитель командира группы смотрел на Авилова. А что это ты, Даниил, кричал на сирийца? Да ну их к чёрту, считают, что мы ни хрена не делаем. Что? Так и сказал? Ну не так. Но имел в виду именно это. А что за допрос? Что по обстановке? Наблюдатели? Тимнев доложил, как не странно, товарищ подполковник Тишина. Духи либо скрытно отошли, используя завесу, либо укрылись за высотами. Техники не видно. Кроме пяти, нет, шести пикапов за дорогой Г2, они вокруг оврага рассредоточиваются. Так, чтобы скопом не попасть под обстрел авиации. Горят два танка, три БТР, бульдозер, от БМП воронка. Так, 12 пикапов, а может и больше за высотами дымят не слабо. За какими высотами? Да за всеми, что в нашем районе, исключая те, которые под контролем группы и батальона. У нас в тылу тоже горят БТРы, но ситуация не критична. Вопрос: почему духи остановили наступление? От чёрт их знает. Базанов проговорил: они долго воевать не могут, тем более под ударами авиации. Уверен, на сегодня всё. Ночью не исключён подход подкрепления, а завтра решающий штурм всё решится завтра. Не дадим прорваться боевикам, они уйдут. Кто их отпустит? Диани, которому за отход голову снимут, не снимут. Генеральный штурм может привести к двум результатам. Либо к прорыву и временному захвату восточных кварталов Алеппо, либо к таким потерям духов, при которых они просто не в состоянии и будут дальше продолжать боевые действия. И тогда и главарь Мухаммад Аль-Джалан сам отдаст приказ на отход, дабы всю свою адскую рать тут не оставить, А Вилов посмотрел на часы. «Неплохо. Шестнадцать сорок семь. Уже вечер? Или у меня с часами что-то не так?» Капитан Валевич произнес от амбразуры. «Все верно, товарищ подполковник. Шестнадцать сорок семь. Уже сорок восемь. Еще пара часов, и начнет темнеть. Можно было бы и перекусить. Смотри за обстановкой. Успеем перекусить». Он взглянул на заместителя майора Базанова. Ты, Женя, побудь здесь. Я пройду по позициям группы, посмотрю, что у сидицы делается. Понял? Ну а как стемнеет, ну об этом позже. Да, командир. Подполковник Авилов вышел из среднего внутреннего помещения, прошёл в левое. Там расчёт, по амбразуре наблюдатели. Как дела, парни? Ждём своего часа, ответил старший этой подгруппы капитан Лапунов. Значит, готовы? А когда мы не были готовы, товарищ подполковник? Только пока операторы Корнета дали туны лишают нас работы, а Драгин с Ги базовым работают прекрасно. Два выстрела, две цели. Странно было бы, Денис, если бы из дух выстрелов они поразили одну цель. А так нормально. Проголодались, терпимо. Ужин вместе с обедом, как стемнеет, без вопросов. Ладно, пойду посмотрю другие позиции. У сирийцев какая-то возня, сказал Лапунов. Что-то они после второго обстрела засуетились не по делу. Проводят перегруппировку техники. Потери понесли большие. Так и солдаты бегают по траншеям. И сверху взвод ушел. Уточню, что за дела. Но, думаю, это последствия обстрелов градов. Не забывай, что в батальоне слишком много необстрелянных юнцов. Отсюда и потери, и нервозность. Но посмотрю. Подполковник прошел в правое помещение под группой капитана Гарифулина. Там тоже все спокойно. Офицеры в полной экипировке готовы к любым действиям. Сосредоточенные глаза, уверенные. Войдя на позицию корнета, подполковник услышал рокот двигателя вертолёта. Подумал, не всё ещё закончено на сегодня. Но почему его не предупредили о работе вертушки? Или она идёт не по душу боевиков, рассредоточившихся на плато? Но тогда она летела бы другим маршрутом. Ситуацию разъяснил командир экипажа Ми-24 капитан Зубарев Вадим, управлявший до этого ведомым вертолетом в паре с поврежденным бортом. «Гроза, я 23-й». «Гроза» отвечает. «Уточни местонахождение установки «Град». «Вот зачем ты здесь?» «Только ответить сразу не могу. Не на КНП». По ранним данным, установка отошла к низине где-то между высотами 99.3 и 161.7. Отстреляла боекомплект и отошла. А, вижу. Град, люди, рядом транспортно-заряжающая машина. Отлично, атакую обнаруженные цели. Ты смотри, там где-то спрятался пикап с зенитной установкой. «Разберемся! О результатах обстрела доложу! Удачи тебе, 23-й!» Командир экипажа отключил станцию. Появился ударный вертолет. Ми-24 прошел до Кадама с юга и заселением резко отвернул влево, выдерживая высоту примерно метров 600. Авилов наблюдал за ним через бинокль. С навесных блоков к земле сошли ракеты, и довольно крупный участок у низины покрылся дымовыми грибами. Затем мощный взрыв. От высоты 202,3 в небо устремились трассеры. Но совершив манёвр, Ми-24 ушёл к шоссе Т-12, отвернул вновь влево за высотой 156, где недавно была уничтожена самоходная установка Град. Вышел в эфир. «Гроза?» «Ответь двадцать третьему». «Отвечаю». «Град и ТЗМ с духами порядка десяти человек уничтожены». «Молодец!» «Что сказать?» «Но ты едва не попал под Зушку». «Но не попал же!» «Кстати, стреляла она от высоты двести два и три с южной оконечности, а на северной стоит Т-72». Но их я атаковать не смогу. Оставим на завтра. Я на базу. Счастливого полёта. Благодарю. Переведя радиостанцию в режим приёма, командир группы через амбразуру во фронтальной стене колодца, используя бинокль, посмотрел на высоту 202 и 3. Впрочем, она и без оптики была хорошо видна. Вот только техники он не обнаружил стоит, укрывшись высотой. Ну ладно, подумал Авилов. Будем иметь в виду, где у нас Т-72 и пикап с ЗУ. Он вызвал оператора в ПТРК. Капитан Драгин и старший лейтенант Гибазов тут же прибыли. Авилов приказал: "Корнет на место. Последний град из реактивного взвода уничтожен вместе с транспортно-заряжающей машиной. По позиции стрелять эффективно может только танк. Но он сам спрятался с высотой 202,3. — Все пусковые контейнеры выносить. — Выноси, чтоб потом не бегать. — Пикап! — неожиданно воскликнул Драгин. — Где? Офицеры обернулись и припали к амбразурам. Драгин проговорил. — Пикап из-за высоты 202,3 пошел к высоте 112,7. — Пикап! Там, после того, как вертушка нанесла поражение БТРу, пустота. Видимо, туда, где они, начал отправлять хоть что-то. «Пустота?» — усмехнулся Гебазов. «Да там машин семь с пулеметами. Не факт. Вижу только три стоящих в мелких балках. Эх, не на позиции ПТРК. Срезал бы сейчас этот чертов пикап, и вертушки могли бы работать спокойно». «Одна вертушка», — поправил командир группы. «Хотя...» «Но чего стоим?» «Комплекс! К бою!» Офицеры бросились в коридор внутренней части высоты. А Вилов продолжил наблюдение за пикапом. Боевики в нем вели себя странно. Водитель то ускорял, то замедлял ход. Уходил то вправо, то влево. «Черт!» — проговорил командир группы. Они что, обкуренные, что ли? Появились операторы и сапёры. Капитан Краев и старший лейтенант Ивазов, помогавшие перенести ПТРК и пусковые контейнеры. "А ну быстрее!" крикнул им Авилов. "Что так?" спросил Драгин. "Духи какие-то движения странные совершают. Идут зигзагами на разных скоростях." В кузове не трое, как должно быть, а пятеро. Один машет чёрным флагом. Так пикап встал. Быстрее, парни, устанавливайте корнет, готовьте к применению, пока этот пикап с идиотами на открытой местности. Операторам понадобились считанные минуты, чтобы установить пусковой контейнер. Драгин припал к прицелу, включил обычный оптический режим лазерное устройство и аппаратуру системы наведения и управления полётом ракеты. Пока он занимался этим, боевики что-то орали, старший из кабины выставил автомат, дал очередь в небо. "Точно обдолбаные", проговорил Абилов. Пикап неожиданно тронулся, но не к высоте 112,7, а между высотой и балкой у высоты 202 и 3. «Ну, напрочь крышу духом снесло!» Проговорил Авилов и отпрянул от бинокля, спросил у Драгина. «Комплекс?» «Готов». «Цель?» «Одиночное транспортное средство с зенитной установкой Су-23-2 и боевиками численностью ориентировочно семь человек, направляющиеся к нашим позициям. Цель захвачена». «Огонь!» Драген произвёл выстрел, и из трубы к пикапу по спирали устремился огненный шар. Боевики так ничего и не поняли. Ракета попала точно в кабину. На время дым от разрыва накрыл машину. Когда же он рассеялся, Авилов и его подчинённые увидели разнесённые по небольшому участку конструкции и машины, стволы, установки. Ленточные караба, дальше всех колёса и сиденье наводчика. Рядом около десятка изуродованных трупов. Отлично, оценил работу операторов Авилов. От высоты 122,4 ухнула 73-миллиметровая гладкоствольная пушка Гром БМП-1. Снаряд лёг в недалёк метров на 50 от высоты. Ударили пять или семь пулеметов «Браунинг», установленных на таких же пикапах и с разных сторон. Они не причинили никакого урона. После этого, когда начало темнеть, все вновь смолкло. Сработала станция «Авилова». Он ответил, вызывать мог только кто-то из подчиненных. «Первый?» — ответил подполковник. «Второй?» «Новости у меня первой!» «Говори!» «Не в эфире!» «Подойди, если можешь, на КНП батальона!» «Иду!» Авилов, прежде чем покинуть позицию ПТРК, распорядился. «Вы, — он указал на операторов и саперов, — ведете наблюдение!» Он посмотрел на часы. «С 20.00 до 6.00!» «Это у нас 10 часов получается!» «Так точно!» — ответил капитан Драгин. «Да!» Вот и подели их Денис на четверых есть я на КНП Сирицев. Если что, на связи. Драгинкивнул, понял, товарищ подполковник. Командир группы зашёл на КНП батальона. Там царила суматоха. Два солдата выносили приборы наблюдения, радиостанции и спальные мешки. У стоянки начальник штаба батальона капитан Джрап Малюф И заместитель командира Альфы майор Базанов, заместитель к внун на начальника. Полюбуйся на этого офицера, Даниил. Что происходит? спросил Авилов. Наши сирийские коллеги решили оставить позиции и отойти на дальней заранее подготовленный рубеж обороны. Авилов взглянул на Малюфа. Это так, капитан. Так точно, господин подполковник. И кто принял это решение? Я, в отсутствие командира батальона, исполняющий его обязанности. Что? Вот так взял и решил отвести батальон? В плане обороны предусмотрен отход на запасные позиции, которые проходят по окраине восточных кварталов. Это, во-первых. Во-вторых, У нас нет возможности вести боевые действия здесь численно превосходящими силами противника, имеющего боевую технику, реактивную артиллерию, танки. Ну, градов, скажем, у боевиков не осталось. Бронетранспортёров тоже. У них в наличии один танк и одна БМП, один БТР, ну ещё десятка-полтора, возможно, пикапов с пулемётами. К тому же боевики понесли гораздо большие потери, чем батальон. У вас тоже потери существенные. Но вы имеете, если не ошибаюсь, пять бронетранспортеров, которые из капониров способны сдержать крупные силы противника. Вы же учились в военной академии в России, господин капитан. Ну и что? Я с отличием ее окончил. И воюете давно». Насколько известно, не понимаю, к чему клоните, господин подполковник. К тому, что даже курсант военного училища знает, что для ведения наступления необходимо иметь как минимум трёхкратный перевес в живой силе и технике. Такого перевеса у группировки Диони не было и тем более нет сейчас. В худшем случае силы равнозначны следовательно вы спокойно можете продолжать оборону здесь малюв повысил голос перевес значительного у боевиков нет один танк бмп бтр пикапы но даже они имеют полные укладки боеприпасов вы говорите об эффективном использовании бтров из укрытий да согласен они способны сдержать наступление боевиков вместе с оставшимся личным составом, но при условии наличия боеприпасов. А у нас крупнокалиберные пулемёты, основная огневая мощь бронетранспортёров 14,5-миллиметровая КПВТ не имеют патронов. У ПКТ осталось хорошо если по половине лент, у солдат по одному два магазина. Авило с удивлением посмотрел на начальника штаба сирийского батальона. Что-то я не слышал, господин капитан, чтобы роты батальона вели массированный огонь в ходе первой попытки прорыва игиловцев. Ну, конечно. Только вы воевали, а мы прятались за вашими спинами. А что даст передислокация? Почему сюда подвести боеприпасы не могут? Передислокация позволит занять более выгодные позиции, получить подкрепление и боеприпасы. Вторая часть вашего вопроса не ко мне. Командир батальона. В курсе вашего решения, Малюф ответил. Сейчас здесь я, командир батальона. Хорошо, поправлюсь. Майор Муртаз Знает о принятом вами решении, я не обязан отвечать на ваши вопросы. Лучше тоже собирайтесь, отойдёте вместе с нами. На запасном рубеже хорошие позиции, в том числе и в крайних домах квартала. И там вам подвезут патроны к КПВТ. Моё дело предложить. Я свяжусь с майором Муртазом, С вами вижу бесполезно разговаривать. Делайте что хотите. Но вряд ли вам удастся выйти на майора Муртаза. Он, по данным из бригады, выехал в штаб корпуса. А это, впрочем, вы знаете, где находится штаб корпуса. Спутниковая станция батальона здесь. Обычная станция до Муртаза не достанет. Но чтобы вы не посчитали, что я занимаюсь самодеятельностью, скажу. Хотя мог бы и не делать этого. Решение об отходе утверждено в штабе бригады. Понятно. Бежим, значит. Капитан побогравел. Я попросил бы. Авилов прервал его. У своей жены попросишь? Он развернулся и направился на КНП группы. Базанов, молчавший весь разговор, пошёл следом. Малюжев же на минуту задумался, затем махнув рукой, прикрикнул на солдат: "Живее, бойцы! Живее!"